Глава двадцать Леди Станислава Храбренькая из Тарзании. «Не принц! Не принц! Не принц!» Анфиса как села на объёмную розовую жопку, так и сидела, смотря в одну точку. «Заказать сладостей?» поинтересовалась я, рассматривая плотный лист бумаги и красивые буквы на нём. «Что, мой эвкалиптовый леденечек?» «Заказать сладостей?» «Нет», — Анфиса мотнула копытцем. «Не принц», — повторила она с расстановкой. «Ну-ка, я ещё раз понюхаю бумагу». «Пожалуйста», — я протянула записку. М -м «Да». «Ты узнала запах?» — спросила я взволнованно. «До этого момента у меня никогда не было тайного поклонника. Да и явного, если честно. Вот чтобы прям настоящего, а не просто неуклюжие пару свиданий. И сложившаяся ситуация мне льстила, нравилась» а потом уже пугала. «Нет, мой пирожочек», — Анфиса закрутила головой, «никаких следов. Тот, кто тебе прислал подарок и письмо, очень предусмотрителен. А ещё состоятелен и не лишён вкуса. Можно добрую половину королевского двора заподозрить, но...» Её глаза загорелись. «Что «но»?» — спросила я, ещё раз перечитав слова. «Но лишь единицы могут и захотят...» перебежать дорожку королевской семье. Надо быть смельчаком или полным идиотом. Моя манная шоколадочка, чтобы ухаживать, хоть и тайно, за фавориткой принца. Я не фаворитка принца, возмутилась я. В нашем мире это означает, я многозначительно округлила глаза. Ну вот это. Это, Анфиса хмурила мордочку, втягивала губы, причмокивала, пытаясь понять выражение моего лица. А! пропищала она, заметно прозовев шорсткой. «Ого, приношу извинения, моя молочная карамелька. Я не хотела тебя оскорбить?» «Ты меня не оскорбила», — ответила я. «Но я всё ещё держала в руках лист бумаги. Как думаешь, мне ответить?» «Нет», — категорично произнесла Анфиса. «Или... да...» «Нет, всё же нет». «Почему?» — поинтересовалась я, чувствуя крохи разочарования. «Представь, моя романтичная зефирка, «Если письмо и подарок действительно не от принца, то ты окажешь знак внимания неизвестному мужчине, участвуя при этом в королевском отборе». «Представила», — произнесла я, невольно растирая шею. Я помнила, с каким ужасом в глазах Анфиса проводила своим милым копытцем поперек горла. «Не думаю, что в таком мире существует разнообразие наказаний за неуважение к королевской семье. Скорее, только два. Разбудите палача». «И пошире откройте дверь темницы». «Вот и я представила», — прошептала Анфиса. «А если это принц, и он захотел немного развлечься, то тем более не стоит отвечать на это послание. Так он сочтет мою ванильную сдобочку хорошо воспитанной леди. Благопристойной, добропорядочной, верной». Перечисляла с упоением, а потом выпалила загробным тоном. «Подарок сейчас же нужно вернуть. Но вернуть...» «Леди никогда не примет от незнакомца что-то по-настоящему ценное или личное. Есть несколько вещей, что можно принять, не боясь осуждения. Цветы, альбом с нотами и сладости, моя сахарная бусинка. Ну и от них ты можешь отказаться». «Но как же», — лепетала я, совершенно не желая расставаться с первым, самым настоящим подарком от поклонника. «Ладно, вторым, но первый мне не понравился. Пиши». Она подбежала к небольшому секретеру, топоча как слон. Но я повторила в третий раз, не находя подходящего аргумента. Анфиса была права по всем пунктам. «Ты умеешь писать?» — уточнила Анфиса. «Умею», — фыркнула я. «Между прочим, я в университете училась, пока не оказалась тут». «Это замечательно, что и в вашем мире молодые леди стремятся к образованию, мой грамотный бисквитик». «Я всегда говорила, что всем леди нужно закончить факультет изящных манер, поэзии и музицирования». «Угу», — пробормотала я. «И аристократического садоводства», — добавила я, присаживаясь на стул. «Горнодобывающая промышленность и бурильные установки», — прошептала я, представляя ужас в глазах принца, когда я заговорю о геофизическом исследовании скважин. «Так что мне писать?» — спросила я, разворачивая лист и передвигая ближе чернильницу. «Эм...» Анфиса почесала задней ножкой бок и капризно произнесла. «Я ничего не вижу». «А я ещё ничего и не писала», — ответила я, беря зверушку на руки. «Ну?» Она постучала копытцем по столешнице и начала диктовать. «Уважаемый лорд...» «А лорд ли он?» «Конечно, лорд...» Пришла она к выводу, порассуждав немного. «Уважаемый лорд...» «Прошу прощения, но я не могу принять ваш дар». «Не торопись», — попросила я приноравливаясь к письму пером. «Я не тороплюсь. Ты пиши, пиши. А вдруг это принц? Тогда так. Ага. Уважаемый лорд, ты уже написала?» И дальше. «Прошу меня простить, но я не имею права принять ваш дар. С уважением, леди, леди Станислава». Закончила я, выводя корявые буквы и вместо точки оставляя кляксу. «Ты поступила правильно, моя благородная конфетка», — подбодрил меня Анфиса. «Я горжусь тобой». «Спасибо», — произнесла я, вглядываясь в строчки. «Интересно, тот, кто написал мне, уже читает ответ? Прямо сейчас? Или...» «Отпусти меня, моя шоколадная помадка!» В двери стучат. Зверушка елозила в моих руках, примиряясь, грациознее спрыгнуть на пол. «И спрячь зачарованную бумагу», — прошептала она. Я не нашла ничего лучше, как свернуть лист в четверо и сложить его в вырез платья. Всегда смеялась над героинями фильмов, когда они прятали в лифе всё самое ценное, а теперь поняла их в полной мере. Надёжное место. Лорд Скалисты напоминает о встрече. Монотонно сообщил мужской голос: «И ждёт леди Станислава в своём кабинете. Я приставлен проводить". Я не видела мужчину, что пришёл по поручению ФСБшника но видела, как от страха подрагивали задние ноги Анфисы, а вместе с ними и розовая круглая попа. «Моя леди будет готова через пять минут», сообщила зверушка, упираясь лбом в створку двери и закрывая её. «Я могу идти прямо сейчас?» сказала я, поправляя край записки. «Не можешь. Леди никогда не спешат к мужчинам, моя здобочка, Даже если это сам глава тайной канцелярии. Спешить нужно только к королю». Вот честное слово. Лучше бы я поторопилась и не стала прислушиваться к совету гувернёра. Лорд плечистый ожидал меня с таким выражением лица, что и мои ноги мелко задрожали. Представляю, как он прожигает своими льдистыми глазами преступников, если на меня смотрел ястребиным взором, цепким и внимательным. И ещё знакомым. «Присаживайтесь, леди Станислава. Мы с вами тут надолго», — сказал он командным голосом. «Ну, красивым». Вот только бы чуть изменить интонацию самую капельку. «Спасибо», — поблагодарила я, опускаясь на самый краешек стула. «Кажется, кто-то сегодня не в настроении. Точно-приточно -точно не в настроении. Даже в нашу первую встречу ФСБшник никогда не смотрел с такой... Ну, даже не знаю с чем. И он не моргал». «Я на досуге подготовил для вас новую родословную», — наконец заговорил. «Ознакомьтесь». «Ого». Я кивнула и взяла увесистую папку из мужских рук. «Что-то не так, леди?» «Всё хорошо», — ответила я, пробегаясь по строчкам взглядом. «Но на вашем личике недовольство?» «Скорее, не терпёшь». Мне так хотелось прочесть, что же ответил тайный поклонник, а в том, что он ответил, я была уверена. Зачарованная бумага завибрировала, словно мобильный телефон. Да и выражение «я подготовил родословную» Звучало, будто мне оформили документы для выставки. А ведь так и есть. Я на выставке. Я хихикнула и оторвалась от чтения. Я всё запомнила. Я могу идти? Нет. Перескажите мне. Я как будто опять учу с бабулей уроки. Проворчала я, но не стала упрямиться. Всё же не в моих интересах ссориться с одним из влиятельнейших людей королевства. Хоть он и лгун. «Я единственная дочь лорда Скалистого с крайних гор», — бубнила я без особого энтузиазма. «Получается, что мы с вами родственники? Вы тоже Скалистый?» «Нет, между нами нет родства. Это имя дается всем детям, которые остались без попечения родителей, а ещё бастардам. Их некому вести к оракулу и представлять перед ней». «Вы сирота?» — спросила я и осеклась. «Извините, я была очень бестактна». «Вы меня не задели» сказал он без обиды. По крайней мере, я надеялась на то, что слух меня не подвёл. «Так вот, ваш отец Итан Скалистый. Имя вы хорошо запомнили?» «Да, фамилия ваша. Её точно не забуду. А Итан как наш Иван. У вас есть такое мужское имя? Иван?» Оправдывалась я, стараясь разрядить напряжённую обстановку. В присутствии плечистого я чувствовала себя букашечкой. «Отлично». Мужчина шумно вздохнул, и продолжил пересказывать, что я уже прочла. «Ваш отец отличился на военной службе, и король даровал ему титул графа. Если будут спрашивать, что именно произошло, ссылайтесь на то, что не имеете права разглашать подробности. Ваша мать умерла при родах, вы всю жизнь провели в поместье на окрайних горах и впервые находитесь в столице. Я все поняла. Я могу идти?» поинтересовалась я, вежливо улыбаясь. «Вы куда-то торопитесь?» «У вас, возможно, важная встреча?» — спросил он с холодом в голосе. «Нет, что вы. Меня ждёт только Анфиса, мой гувернер. Тогда не вижу причин спешить. Тем более вам нужно освоить азы и географии. На тот случай, если вас спросят о доме». «Логично», — согласилась я. «Простите, лорд Пле... скалистый. А принц осколь тоже не в курсе моего происхождения?» — спросила я, понизив тон. «Нет, и быть не должен». Ясно. «Тогда давайте приступим к географии». ФСБшник с грацией хищника поднялся со своего места, подошел к одному из шкафов и достал свиток. «Это карта нашего мира, леди Станислава», сказал он, обходя стол и расстилая ее прямо передо мной. Мне пришлось встать. Рядом с лордом брехливым ФСБшником я чувствовала себя неуютно, особенно когда он настолько возвышался. «Вот тут выросли», он указал верхний правый угол карты. «Вот тут мы сейчас». Его длинный палец скользнул по бумаге и остановился далеко от моего родового гнезда. «Запомнили?» «Запомнила», — ответила я, читая название поселений. «Ой, большие дюди», — произнесла я, видимо, слишком радостно. «Они самые», — сказал мужчина мрачно, а потом и вовсе закатил глаза. «Ну вот точно закатил? Я могу поклясться». «Ваше высочество, я рад вас видеть». Он развернулся лицом к двери, когда она ещё не распахнулась. «Вы не частый гость, оттого ещё более ценный». «Благодарю, благодарю», — пропел принц, красиво взмахивая ладонями. «Ох, леди Станислава, а вы что тут делаете?» — спросил он, приближаясь ко мне размашистым шагом. «Я? А, я? А что я тут делаю?» — спросила я лорда Плечистого.